глава десятая. К вечеру мать вернулась. Нагрудный карман ее платья был набит долларовыми банкнотами. К багажнику вместо картин была привязана корзина с бутылкой шампанского, с жареным кроликом в вакуумной упаковке и кексом. Я завидел мать издалека, из-за крутого подъема она шла пешком, и по походке было ясно, что настроение у нее хорошее. «Американец», — принялась рассказывать она, — «картины ему безумно понравились». Решил, что возьмет все три, еще до того, как я назвала цену. Ну, я и подумала, была не была. Представляешь, он даже не торговался. Теперь мне не терпится их с толком потратить. Она переоделась в другое платье, еще короче и цветастей. Показала мне доллары, мы пересчитали их вслух за столом на террасе и принялись мечтать, что хотели бы купить. Радостное оживление не сходило с лица матери, пока мимо медленно не проехала машина. «Черт подери!» — воскликнула она, провожая ее глазами. Я не понял, что привело ее в смятение. Машину эту раньше я не видел. Гостей мы вроде бы не ждали. Водитель, видно, ехал в Лоран-Ангатин, как и многие по этой дороге. Что такое? А если они это увидят? Только стемнеет, и они тут как тут. Куда же спрятать деньги? Ты о чем? Арабы. Лезут буквально в каждый дом. В Нижнем городе от них спасения нет. Даже белье с веревок снимают. Почти шепотом объяснила мать. Она прикрыла деньги обеими руками и вновь оглянулась на дорогу. «Мама!» — раздраженно сказал я. «А что, если они заявятся, когда мы дома? Вдруг у них ножи?» Она схватила деньги и побежала внутрь, поджав плечи, словно ожидая, что вот-вот пойдет дождь. На пороге она захихикала и помахала рукой. «Эй, давай не отставай, а то придет бабай!» — пропела она и скрылась в доме. Позже вечером я решил над ней подшутить. Спустился вниз в пижаме, натянул на голову балаклаву деда и взял фонарь, висевший над кухонной дверью. Час стоял довольно поздний, около 11 но на кухне было неожиданно светло от луны. Я широко распахнул дверь, погремел стульями и стал ждать. Через пару секунд она уже стояла в свете фонаря, в длинной футболке и с секачом в руке. Я тут же рассмеялся, чтобы ее успокоить. Меня позабавило, что она забрала сикач с собой в спальню, хотя вообще-то мне стало не по себе. Босая, с распущенными волосами, мать выглядела совсем беззащитной. «Эй, давай не отставай, а то придет бабай». Рассмеялся я. Думал, она облегченно выдохнет. Но мать все не могла успокоиться. Ее то и дело била дрожь. Бледная как мел, она была попросту не в себе, и я просидел с ней далеко за полночь, занимая разговором. Поначалу болтали о всяком разном, потом перешли на деда. «Это все дом», — она показала на стены гостиной. Чтобы не приманивать комаров, я зажег только торшер и настольную лампу с абажуром. Они давали приглушенный свет. За окнами дул сухой ветер, А деревянные ставни открывались и закрывались, словно в нерешительности. Скрип петель от чего то напоминал крики ночных птиц. Он изменился. Что значит изменился? Он нас больше не защищает. Можно установить сигнализацию? Нет, сказала она, потирая плечо Это не поможет. Ее глаза я не видел, торшер стоял у нее за спиной. Ко мне были обращены две черные впадины. Мать слегка наклонила голову, словно прислушиваясь к звукам, доносившимся из кухни и со второго этажа. Я здесь выросла, понимаешь? Этот дом полон воспоминаний. «Но ведь так было всегда?» — спросил я беззаботным тоном. Налил третий стакан ликера из желтой бутылки деда и вложил стакан ей в руки. Я был готов на что угодно, лишь бы загладить вину за свою дурацкую шутку. «В этом году все иначе», — сказала она, — «совсем иначе». «Из-за того, что деда больше нет?» «Из-за росказней, из-за того, что люди болтают, из-за всяких сплетен». Здесь много чего уже произошло, Лукас, ты не догадываешься. Все уже в прошлом, только недоумки об этом вспоминают. Но теперь после его смерти все началось по-новой. И все-таки почему мне нельзя об этом знать? О чем? Обо всем, о том, что произошло. Никто мне ничего не объясняет. Да я бы тебе рассказала все от начала до конца, если бы сама знала наверняка. Но версии не сходятся. Я всегда верила словам твоего деда, а остальное считала слухами. «Расскажи мне его версию». Мать на несколько секунд зажмурила глаза, словно пытаясь подавить приступ мигрени. «Пожалуйста», — настаивал я. «Не могу». «Почему?» «Я запуталась». «Из-за того, что я тебя напугал?» «Из-за дров». «Дров?» «Который он оставлял у стены для сестры биаты Это непонятно. Это полностью меняет дело». Она налила себе ликеру доверху, медленно и сосредоточенно, но под конец рука у нее дрогнула. Желтая, как матча жидкость, потекла между пальцами и закапала на пол. «Ей не хватало дров на зиму, знаю», — сказала мать, откинув голову. Она размяла занемевшие ноги и снова скрестила их. Двигалась она неуверенно, я отодвинул бутылку подальше, но она заметила это и забрала ее себе. «Или он таким образом перед ней извинялся?» — спросила мать высоко, вздернув брови. У ее взгляде было что-то театральное. Она сделала пару глотков... прочистила горло, словно готовясь начать рассказ. И начала, только не тот, который я ждал. Повторила давно мне известное, как она росла здесь, в этом доме, вдвоем с отцом, как все в городе знали ее, и как время от времени ее останавливали на улице, чтобы рассказать истории, которых она напрочь не понимала. Не надо было мне ее перебивать, знаю, но я не сдержался. Истории про деда и сестру Беату? Что было тому виной, мои слова или просто ликер, попавший не в то горло? Так или иначе, материны глаза наполнились слезами. Я не стал ее утешать, я с изумлением рассматривал эту женщину, которая на моей памяти не пролила ни слезинки. Мать казалась мне человеком веселым и оптимистичным, порой до легкомыслия. Ее напрягали проблемы и печали окружающих. Когда атмосфера накалялась, она принималась дарить цветы, которые выращивала в маленьких глиняных горшочках на террасе. Обсуждать сложности ей в голову не приходило. Хорошенько выплакаться тем более... Не в силах найти подходящие слова, я показал на полную луну и заметил, что здесь она кажется намного больше, чем у нас в городе. И с опозданием понял, что машу рукой, в которой все еще зажата была клава. Но мать не обратила на это внимания. Краем глаза я увидел, что она старается скрыть слезы. Наверное, думала, что в полумраке их не видно. Хотя как раз в темноте, при скупом свете, отбрасываемой лампами и луной, они блестели ярче. «Я с ней сегодня разговаривал», — сказал я. Надеюсь, увести разговор в другую сторону. От прошлого к настоящему, к этой комнате, этому лету и долларам у нее в сумочке. «Правда?» Точнее, говорила она, я слушал. Она взъярилась из-за той сосны, которую я повалил. «Этого следовало ожидать», — загадочно ответила мать. «Я сегодня еще думала тебя предупредить, но после той истории с дровами у стены решила, что, наверное, чересчур осторожничаю». Она встала, пошла на кухню, высморкалась... Одну за другой распахнула и снова со стуком захлопнула дверцы кухонных шкафчиков, и вскоре вернулась с плошкой арахиса в руках. «О чем это мы?» — спросила она, — я забыла. «Мы говорили про деда и сестру Беату», — напомнил я. «А, ну да, про деда и сестру Беату». Однако больше мать не проронила ни слова. Она молча сжевала орехи, а потом объявила, что устала. Я сказал, что могу переехать обратно в гостевую спальню, но она неожиданно ответила, что в этом нет нужды. тряхнула волосами, отдернула на плечах футболку и стала подниматься по лестнице, на удивление быстро. Я пошел следом проводить ее до спальни, но она резко остановилась и выразительно пожелала мне спокойной ночи. От матери разила сигаретами и ликером, во взгляде читались разом возбуждение и усталость, будто она только что вернулась с шумной вечеринки. Она переградила мне дорогу и чуть ли не силком затолкала в дедову спальню. Это меня озадачило, но я слишком устал, чтобы удивляться. Я закрыл за собой дверь, растянулся на кровати и выключил свет, потянув за витой шнур у изголовья. Стояла полная луна, и в спальне было светлее обыкновенного. Играя со шнуром, я ждал, когда за тонкой стеной, отделявшей гостевую спальню от моей, наступит тишина. Но не дождался. За стеной что-то гремело и шуршало, и по скрипу половиц было ясно, что мать ходит по комнате. Вдобавок мне не спалось. Слишком много всего произошло за день, чтобы можно было просто лечь и уснуть. Я закрывал глаза, но веки дрожали, как в детстве, когда я притворялся перед матерью спящим. Ноги я как-то неловко подтянул к животу, но и после перемены положения они отказывались спокойно лежать. Снизу все время доносился противный скрип-ставень. Занавески на слуховом окне не было, и комнату заливал лунный свет. Он бил мне в глаза, и даже зажмурившись, я продолжал его видеть. На ум пришли рассказы о людях, завороженных лунным лучом, и я позволил ему себя заворожить. Выскользнув из постели, я пододвинул письменный стол под окошко, открыл раму, ухватился за край и вытянул себя наверх. Впервые в жизни я оказался на крыше дедового дома. Я ступил на черную черепицу и не испытал и намека на головокружение. Казалось, если я поскользнусь, то легко смогу схватиться за луну. В ее мягком свечении пустота, зияющая рядом, представлялась совершенно безопасной. От черепицы исходило тепло, И я воображал, будто карабкаюсь по спине гигантского добродушного зверя. Опираясь на руки, я подобрался к окну гостевой спальни с такой ловкостью, словно всю жизнь только и делал, что лазил по крышам. Ветер дул мне в спину, раздувая футболку, и от этого я казался себе еще невесомей. волосы лезли в глаза, и я остановился, чтобы смахнуть их с лица. комната матери напоминала передержанный снимок. Яркие цвета ее покрывала и футболки, полоски на обоях, резали глаза. Мать ходила по комнате. К но она не поворачивалась, и мне были видны только ее спина и затылок, но по ее движениям я понял, что она что-то сортирует. На полу стопками лежали бумаги, документы, газетные вырезки, фотографии, письма. Мать вынимала их из картонных коробок, стоявших у кровати, внимательно изучала и клала в нужную стопку. В руке она держала зажженную сигарету и, время от времени затягиваясь, стряхивала пепел в кулечек из фольги. Откуда взялись эти коробки, неизвестно, я впервые их видел. Я попытался что-то прочесть, но не смог разобрать даже самых крупных газетных заголовков. Немного поколебавшись, я решил рискнуть и высунуть голову чуть-чуть подальше. Я переоценил свои силы, но понял это лишь, когда левая нога потеряла опору. К счастью, правая крепко упиралась в водосточный желоб, и мне удалось удержать равновесие, перенеся тяжесть на другое бедро. Хотя среагировал я быстро, мать услышала шум. Она испуганно выпрямилась и внимательно прислушалась, прижав руки к груди. Я притих и затаился, вцепившись онемевшими пальцами в черепицу. Ветер тем временем все злее трепал мою футболку. Мать же, неуверенно оглядываясь, вслушивалась и вздрагивала от каждого скрипа кухонных ставень. Только когда она опять погрузилась в разбор бумаг, я пополз к себе. Я просунул ноги в слуховое окошко и, нащупав под собой деревянную столешницу, вдруг заметил, какой вид открывается отсюда на монастырский сад. Разве он не прекрасен, наш сад? — воскликнула Кейтлин, когда мы сидели у пруда. — Ты только посмотри на те плакучие березы. Вон какие вымахали. А сестра Беата помнит, как когда-то сажала их в землю одной рукой. После того, как я срубил сосну, в листве образовался просвет, и через него был ясно виден двор монастыря. На веранде в мягком свете лампы сидели Кейтлин с матерью. Кейтлин примостилась бочком на каменной скамейке под плющом, который, так и не добравшись до крыши монастыря, серпантином свисал со стены. Похоже, она что-то сортировала, точно как мать у себя в спальне. Раскладывала и перекладывала, то и дело откидываясь назад, чтобы оценить результат. При этом она опиралась на руку, отставляя ее назад, как хрупкую птичью лапку. Она снова и снова что-то перекладывала и любовалась своей работой, а я все смотрел, не понимая, чем она занимается. Рядом стояла Рут, ее мать, и рассматривала какой-то круглый предмет, лежавший на скамье. Я узнал ее послегка с сутулиной спине. «Будешь горбатым!» — грозила мне в детстве мать, когда я сутулился. Плохая осанка придавала Рут нечто мужское, что не вязалось с легкими узкими туфлями, выглядывавшими из-под ее джинсов. Она кивнула Кейтлин. Казалось, они обсуждали что-то, на что указывала Рут. Вокруг, свернувшись клубочком, спали кошки. На подоконнике кухонного окна мерцали, как звезды, три чайные свечки. Рут то и дело исчезала из светового круга лампы, Она отходила к пруду, поверхность которого ясно блестела в лунном свете, и возвращалась с пучками чего-то длинного, похожего на голые ветви, может, тростника. Кошки порой приподнимали голову, следя за ее передвижениями, и снова погружались в сон. Я пытался понять, зачем она ходит туда и что делает, но было слишком темно. Чувствуя себя глубоко одиноким, я повалился на кровать. Я понятия не имел, что лежало в коробках матери и чем Кейтлин и Руд в такой час занимались в саду, Объединяло их то, что они дождались темноты, наступления ночи, словно специально, чтобы избавиться от меня. В конце концов я заснул. Мне снилось, что я приехал сюда на поезде после рождественских экзаменов и, войдя в кузню, обнаружил на старом диване побелевших от холода мать и Кейтлин. Рыдая, они бросились мне на шею, не в силах вымолвить ни слова, но я понял, что они боятся зайти в дом. Тогда во сне я принял два важных решения. Во-первых, матери необходим сигнальный пистолет, Во-вторых, мне надо раздобыть новую бензопилу.